Стали ходить зловещие слухи, что правительство знает о заговоре и медлит только для того, чтобы вернее захватить заговорщиков. Со стороны принца Антона, то есть со стороны Остермана, явились попытки привлекать гвардейцев на свою сторону благоденяниями. Принц велел позвать к себе капитана Семеновского полка, ревностного приверженца Ильи Советы, и в присутствии генерала Стрешнего зять Остермана спросил: «Что с тобою?» Я слышу, ты грустишь, разве ты недоволен? Капитан отвечал, что имеет причины грустить. У него большое семейство и маленькое имение далеко около Москвы, что лишает возможности извлекать из него доход. Я ваш полковник, сказал на это принц, и хочу, чтобы вы благоденствовали и были моими друзьями. Обращайтесь ко мне с откровенностью, я всегда буду поступать так, как теперь. При этих словах принц подал ему кошелек с триместами червонцами. Стрешнев был тут недаром. Когда капитан вышел от принца, он подошел к нему и начал расхваливать и принца, и жену его, указывал, как вся Европа уважает их, доказательства, такой съезд иностранных министров в Петербурге, какого прежде не бывало, а цесаревна не пользуется уважением ни иностранных государей, ни своего народа, и кто не хочет попасть в беду, тот должен держаться настоящего правительства. Шеторди и Нолькин справедливо заключили, что вся эта история показывает, до какой степени дошли слабость и трусость правительства. Но в их глазах и в противном лагере не было храбрее. Лесток объявил присланному к нему секретарю Нолькина, что ему нельзя больше бывать у посланника, что как скоро он придет к нему, он будет арестован при выходе, даже у себя. Разговаривая с секретарем, он обнаруживал сильные беспокойства. При малейшем шуме на улице он кидался к окну и считал себя погибшим. Процессоремну говорил, что она должна бояться яда или какого-нибудь насилия, а между тем во Франции сердились на медленность, с какой шло дело в Петербурге. Министр писал штаторди: дело или советы не чувствительно клонятся к упадку, она действует так, как будто переменила намерение, в чем не смеет однако признаться. Я не могу скрыть своего опасения, что Елисавета отступит в ту самую минуту, когда шведы приступят к делу. Это подвергнет страшной опасности шведское предприятие и чрезвычайно повредит нам. С одной стороны, не будет никакой диверсии в пользу шведов от волнения приверженцев Елизаветы. С другой, нарекания падут на нас, потому что мы побуждали Швецию высказаться и действовать. Шеттерди складывал вину на Нолькина, который подал своему двору слишком много надежд, на робость листок или лисоветы, на прасные старания вылечить людей от страха, писал он. Во второй половине мая один из агентов Нолькина приходил сказать ему, что гвардейские офицеры выходят из терпения и просят выразить все соревновшее молчание удивляет их, что она должна разъяснить им, как они могут услужить ей. В начале июня гвардейские офицеры Подстерегая минуту уговорить цесаревну, приступили к ней в летнем саду, и один начал говорить: "Матушка, мы все готовы и только ждем твоих приказаний. Что, наконец, велишь нам? Ради Бога молчите", отвечал Елисавета, "чтобы вас какнибудь не услыхали. Не делайте из себя несчастными, дети мои, не губите и меня. Разойдитесь, ведите себя смирно. Время еще не пришло. Я велю вам сказать тогда заранее. Нолькин уезжал." И на прощальной аудиенцию Елисаветы употребил все свое красноречие, чтобы убедить Елисавету дать ему оправдательный документ, на основании которого он мог решительно говорить в Стокгольме, и все понапрасну. Елисавета относилась очень холодно к делу, давала понять, что не помнит хорошенько, в чем она состоит, что листок неясно передавал ей содержание требований Нолькина, Тот с удивлением заметил, что копия писаная листоком месяца три тому назад находится у нее на руках. Или совета отвечала, что не знает, где теперь эта бумага. Подлинник у меня в кармане, сказал Нолькин, и в одну минуту дело может быть окончено, потому что стоит только вашему высочеству подписать и приложить свою печать. Но Или совета отвечала, что теперь она этого не может сделать, потому что тут находится придворный, на которого она не полагается. Отказывая издать письменное обязательство, цесаревна уверяла Нолькина в своей благодарности шведцы за ее доброе расположение, уверяла, что первые движения с шведской стороны произведут немедленные действия в России, что нас ждет только этой минуты, чтобы положить конец предосторожностям, которые принуждена соблюдать теперь. Нолькин хотел убедиться, по крайней мере, действительно ли партия или совет сильна и ждет первого движения. Со стороны шведов он спросил: точно ли капитан гренадеров, получивший триста червонных от принца Брауншвейцерского, встретил ее несколько дней тому назад на дороге и предлагал ей распогадать его роту? Точно ли между сто шестью десятью гвардейскими офицерами пятьдесят четыре готово стоять за нее? Елизавета отвечала утвердительно и обещала за себя и за свою партию действовать мужественно, как скоро шведы доставят возможность действовать, наверное. На прощание она сказала, что на другой день пришлет к Нолькину Листока. Посланник надеялся, что медик привезет письменное обязательство. Листок приехал, но желанной бумаги не привез. Привез только письмо для доставления племяннику или советы герцогу Голштинскому. Листок оправдывался перед Нолькиным, уверяя, что исправно передавал все ему поручаемое, но что цесаревна сердилась на него по нескольку дней, За напоминание о письменном обязательстве, что он не мог настаивать при мысли, что Нолькина могли схватить, несмотря на его посланнический характер, и письменное обязательство, найденное между его бумагами, погубило бы или советую ее приверженцев. Нолькин предложил ему хороший подарок, и листок обещал за это употребить последние усилия и приехать еще раз. Но посланник ждал его напрасно и выехал из Петербурга 23 июня. Шеторди писал своему двору: "Я действительно полагаю, что ничего нельзя ожидать от приверженцев Елисаветы до тех пор, пока они не увидят, что их поддерживают. Я надеялся, писал Шеторди своему двору, и могу надеяться, что они, судя по недовольству и волнениям здесь царствующим, не изменят своим обещаниям." Трудно будет потом найти подобные обстоятельства, если пропустить их теперь. Признаюсь, однако, что чрезвычайная слабость принцессы или советы и нерешительность ее относительно людей, к которым она должна была бы иметь всего больше доверительности, стоит того, чтобы ее удалить от престола и возвести на него молодого герцога Голштинского. Но это противоречило бы главной цели. Ибо в таком случае, пожалуй, одно иностранное правительство заменится другим. Тогда как если Елизавета будет на троне, то любезная Россия старина одержит, вероятно, верх. Быть может, и весьма было бы желательно не обмануться в этом. В царствовании Елизаветы при ее летах старина успеет укорениться настолько, что племянник ее привыкнет к ней, и когда вступит на престол, то не будет уже иметь понятия ни о чем другом.